Действие второе. Конторы в доме большого, прямо дверь на левой стороне, лестница наверх. Явление первое. Тишка со щёткой на авансцене. Их житьё-житьё. Вот чем свет тут ты полымети, а моё ли дело полымести? У нас всё не как у людей. У других-то хозяев, кля уж, мальчишка так и живёт в мальчиках, стало быть, прилавке присутствует. А у нас то туда, то сюда, целый день с шаркой по мостовой, как у горелой. Скоро руку набьешь, держи карман-то. У добрых то людей для разгонки держат дворника, а у нас он с котятами на печке лежит, либо с кухаркой проклажается. А на тебе спросится. У других все-таки вольготность есть. Иным часом проштрафишься что-либо о что. По малолетствию тебе спускается... А у нас, коль не тот, так другой, коль не сам, так сама задаст вытрепку. А то вот приказчик, лазарь, а то вот фаминишна, а то вот... Всякая шваль над тобой командует. Вот она жизнь-то какая анафемская. А уж это чтобы урваться, когда издаму с приятелями в три листика или в пристенок сразиться, и не думай лучше. Души в голове-то, правда, не то. Лезет на стол коленками и смотрит в зеркало. Здравствуйте, Тихон Совстьянович. Как вы поживаете? Всё ли вы слава Богу? А ну тишка, выкинь коленцы. Делает гримасу. Вот она что. Другую. Эвыся она как хохочет.